Глава 16. Кличет див к беде неминучей. Полын трава. Борис Лавренёв. Ростиславия лисское княжество, месяц Трескун Как тебя звать? Фарадалка сидела на полу, вздернув кверху подбородок, взирала на вязчика гордо, с презрением, словно не она пребывала в плену, а сама держала в заложниках княжича. Ратри проговорила она, щуря глаза угольки. А ты кто такой? Вы пытались захватить меня в плен, а кто я такой, не знаете? В комнате было темно, едва получалось разглядеть смуглое лицо Ратри. Гадевир сказала, что мы должны найти пламенного воина. Мы его и искали. Вольным детям нет дела до того, кто ты таков. Тогда зачем вы пытались меня убить? Ратри ухмылялась поразбойничье, самоуверенно, словно Вячка не имел власти над ее жизнью и смертью. Дай мне руку, судьбу мою расскажешь, недоверчиво хмыкнул Вячка. Давай, давай, нагло нетерпеливо потребовала Ратрия. Не умею я гадать, не бойся. Не раскрою ничего из будущего. Вячка подошел ближе, втянул носом воздух. Смрад от женщины шел мерзкий, и не вышло сдержать отвращения. Неохотно охотно княжич протянул руку. Фарадалка вцепилась в нее, уткнулась вдруг носом, вдыхая глубоко, провела языком, словно кошка, и облизнулась. Жадностью загорелись черные глаза. Золото, прошептала она тихо, неразборчиво. Вам нужен был выкуп. Удивился Вячка. Но к чему тогда убивать? Нас не спасут монеты и слитки. Нам нужно то золото, что течет в твоей крови. Ратре прикусила губу, словно ловила слова, что срывались с языка, а потом вдруг улыбнулась, ошалела, сверкая черной дырой на месте клыка. обо всем этом Вячка и сам догадывался, но причины фарадалов так и остались неясны. Говори, с угрозой велел Вячка. А то что, Убьешь меня? Так я все равно умру, недолго мне осталось, улыбнулась Фродалка. Но я расскажу. Так и быть, расскажу тебе все пламенный. Летом родзенниц украл у нас путеру, а без нее нам не жить. Наши мужчины, наши лучшие мужчины отправились за родзенсом следом, но так и не вернулись. А после начали умирать старики один за другим, а потом и дети. Тогда Гадивер сказала, что Путера больше нет. Ее уничтожили. Путера? Что это? Сила, чистая сила, что пришла с нашей родины. Телепта каждого табора хранит у себя Путеру со времен потопа. Прежде большое множество их защищало нашу родину от врагов. Фарадальское чудо. Догадался Вячка. Я слышал, что у вас есть колдовское сокровище невиданного могущества. Оно дает нам силу, позволяет нам колдовать. Гадевир не знала прежде, никто об этом не знал. Но оказывается, Путера дает нам жизнь. Без нее мы все умираем. Видишь, как мало нас осталось. Горечь исказила ее улыбку. Я, ратри Скоро уйду вслед за остальными. Надеюсь только, что сначала умрут дети. Не хочу оставлять их одних. Не хочу оставлять их в неволе. Вячка присел напротив прямо на пол. В клетке не было ни лавок, ни стульев, ни даже тюфя. «Причем тут я? Ратры склонила голову к плечу. «Неужто не знаешь, что в твоей крови та же сила. Огненная, древняя, из глубин самой земли, жидким золотом она течет в крови чародеев, но в твоей она слаще. Золотой ведьмой звали его бабку другие чародеи. Вячков всегда думал, что злату прозвали так из-за имени и рыжих волос. Я не чародей. Нет, не чародей, согласилась Ратри. Но в крови твоей бурлит огонь. Он мог спасти нас, подарить нам жизнь. Ты его не заслужил. Если бы мы забрали твой огонь, то смогли бы продлить свои жизни. Странный смех вырвался из груди. Вячка поднялся, желая поскорее уйти. Чувства смешались, и отчего то он почти почувствовал себя виноватым. Уж прости, что не помог. Предпочту еще пожить на этом свете. Чем жертвовать жизнью ради вашего племени? А сам-то этого хочешь? Бросила ему в спину ратри, княжич замер у дверей, но не обернулся. Сам-то хочешь жить? Я очень хочу, пламенный, очень. И наши дети хотят. Мы вольный народ. Мы не можем быть чужими рабами. Мы любим жить и живем по-своему. А ты вот-вот потухнешь, я вижу. Это я видеть могу. В коридоре было тихо, темно. Только выл пурга на улице, шуршала сверху над самой головой. Снегом по крыше скрипела старыми ставнями на окнах. Вячка навесила засов на дверь, чтобы ратры не выбралась на волю. Когда закончится метель и его люди наберутся сил, он отведет Фарадала в Лисецк к местному князю, а дальше вячка ждут степи, в которых стоят Одинокие вольные города. Прежде говорили, вольных городов было не три, а четыре. Четвёртый стоял на острове. Но остров тот затонул так давно, что уже никто в это не верил. Говорили, что с того острова и пришли форадалы, вольные, обездоленные дети. Вячка сел на пол, прислонился головой к стене и постарался не слушать ветер. В его пении чудился родной голос, а в сумраке коридора так легко, так желанно было разглядеть знакомый девичий силуэт. Но ее там быть не могло, никогда больше. Сталь пела звонко, весело, как весенняя капель. Постоялый двор звенел, шумел, все выбрались наружу, на мороз, чтобы посмотреть, как дерутся дружинник с девкой. Меч пером летал в руках ржеволосого княжича. Огненная коса противницы змеёй извивалась каждый раз, когда девушка уходила от удара. Синир ругался громко, зло, часто на наскренорском. Сам сражаться он всё ещё не мог, поэтому и уговорил Вятчика дать нежданный урок. Только Синир не был доволен ни своей ученицей, ни её оружием. Бей сильнее, бей! Выкрикивал он: "Не ножом морковку режешь. Чекан хорош против мощных воинов, удобен, чтобы пробивать щиты и головы. Вячка был быстр и ловок, мало чем он уступал неждане, а куда больше превосходил. Охотница привыкла двигаться легко и тихо, прятаться в укрытии, целясь из лука в жертву. Танец смерти был ей мало знаком. Редко приходилось прежде плясать под заводной звон меча. Вячка улыбался, дразнил, и каждый раз, когда его клинок готов был нанести удар, уходил в сторону. Ну уже давай, подзадорил Вячка. Хоть раз достань меня. Нежданно побогрела от гнева, тонкие губы скривились. Она рыкнула звонко, словно дикая рысь, кинулась вперед, замахнулась топориком, Забывая все уроки Синира. Снизу, снизу подсекай, завопил скринорец. Остальные дружинники стояли кругом, посмеивались. Вячка тянул время, кружил вокруг Нежданы. Подтёк подлбуища щекам девушки. Ладони скользили под древку топора. «Сдаешься?» — усмехнулся Вячка. Неждана вскрикнула зло, взмахнулась чеканом слева, И Вячка увернулся, кругом обошёл её, шлёпнул плоской стороной клинка девушке позаду. Двор зашелся хохотом. Вячка оскалился в улыбке. "Это тебе не ворожить", вырвалось у него. Из-за спины всегда топор про у самого носа. Вячка отшатнулся назад и упал на спину. Нежданно прыгнула на него, замахнулась чеканом. Вжух! Лезвие пронзило снег. Вячка откатился, вскочил на ноги и сбил Неждану с ног. Она повалилась неуклюже, словно толстый медвежонок, запуталась в собственном полушубке, ногой уперлась ему в пах. Вячка быстро вскочил и подал девушке руку. "Вставай, на сегодня хватит". Неждана схватилась за протянутую руку. Вячка дернул, поднимая ее с земли. Девушка прикусила губу посмотрела упрямо и покраснела как вареный рак. «Еще хочу. Хватит, повторил Вячка, растеряв весь задор. Завтра выдвигаемся, нужно отдохнуть. А все таки она застала его врасплох. Это озадачивало. Прежде Вячка думал, что хотя бы во владении оружием он превосходил ведьму, и меч мог защитить от нее. Постоялый двор еще не скоро успокоился. Все со смехом обсуждали, как поставил на место княжечь глупую бабу, что вздумала взяться за оружие. Никто не обратил внимания или не захотел замечать, как умело Неждана научилась управлять чеканом. Даже вечером за столом все обсуждали утреннюю битву. Неждана пыталась скрыться в дальнем углу зала, прячась за кружкой с пивом. Синир тут же оказался рядом, утешая ученицу. Вот поэтому я и говорил, что девки среди нас не место, проворчал Зуй, косясь на парочку. «Ведунья нам нужна, возразил Тарак. Вячка промолчал. Они сидели в другой стороне, ближе к огню и ели жареную репу с мясом, пироги и творог с медом. Перед дальней дорогой княжич решил Что можно набить животы, чем повкуснее? Ведь ни один день им оставалось идти до Лисицка, питаясь из походного котелка. Неждана, стоящая колдунья. От меня теперь мало толку, продолжил Тарак. С одной рукой в бою я мало пригожусь, а лечить толком не умею. У неё же это ловко выходит. Мотнул он головой в угол, где сидели ведьмы и скринорец. Глаза против воли нашли неждану, приметили ее смущенную улыбку, довольную усмешку Синира и его руку, что лежала теперь на плечах девушки. Мало фарадалы его по голове били. Недовольно подумал Вячка. Зуй Зуйвойте, русы, пригладил бороду и довольно крякнув поднялся из-за стола. От недосыпа меня вряд ли кто-то заговаривать будет. Пойду я спать сказал он негромко: "И вам того же желаю. Спокойной ночи". Мягко улыбнулся Тарак. Вячка лишь кивнул дружиннику, прощаясь. Зал затихал, гасли огни, замолкали голоса гостей. На постоялом дворе в ту зиму немало было людей, бежавших на север из разоренных городов и деревень, но не каждый мог заплатить за комнату и сытный ужин. Оттого и ютились ободранные, замерзшие путники у стен, жевали скудную пищу, а ночевать вовсе уходили в хлев, где жались друг к другу, пытаясь согреться. Вячка разглядывал беженцев, пытаясь запомнить их лица, но в памяти отпечаталось лишь общее у всех выражение тоски и отчаяния. Отец верно сказал бы Вячеславу нечто мудрое, правильное: Великий князь всегда находил нужные слова. Мастислав Мирный сказал бы, что Вячка, отец всем обездоленным, их защитник, поставленный Создателем. Он верно добавил бы, что лишь благодаря труду кметов, рыбаков, гончаров, да кузнецов княжеский стол всегда полон, а значит, то не простой люд обязан князьям, а князья обязаны народу. Мастислав верно и ужины бы своим поделился, так же щедро, как выделял он золото из казны на помощь беженцам в Златоборске. Она боится твоего меча, прервал размышление Вячко Тарак. Вячка посмотрел на бывшего раба растерянно, позабыв почти, что тот все время сидел рядом. Кто? Неждана. Снова Вячка невольно взглянул на нее, Синир рассказывал что-то, улыбался, наклонившись к самому уху девушки. Нежданно сжалась, словно котенок, и смотрела в сторону. "А напущей огня страница этого твоего меча", продолжил рассуждать Тарак. "С чего бы? Все руки у нее вроде бы на месте". И он покрутил перед носом своей обрезанной культей и засмеялся, обнажая желтые зубы. А ты не боишься? задумчиво спросил Вячка. А чего его бояться? Опасаться надо врага, а ты, княжич, уж больше меня не обидишь. Я теперь твой человек. И ты меня не ненавидишь? Чудно. Втара улыбался, морща широкая, похожая на репу лицо. А за что ненавидеть? Я пытался убить твоего брата, смог бы Так и тебя бы убил, пусть и не по своей воле, а ты меня честно одолел, не из жестокости же ты мне руку оттяпал. Да и рука эта такая малость, ерундовая цена за здравый рассудок. Ты бы только знал, княжич, каково это, когда ты не ты, когда мысли твои и желания чужой воле подчинены. Ведь любой холоп больше свободы имеет, чем чародей в вольных городах. Пусть холоп своей жизнью не владеет, пусть также чужим приказом подчиняется, только мысли его все равно никто не отнимет, сердцу никто не прикажет. А у меня и не было своих мыслей почти 20 лет, только приказа господ. Он потёр клеймённый лоб, как если бы пытался стереть рисунок с кожи. А насчет меча ты так и не ответил. Я же видел, как он поймал пламенный клинок. Стрельнул серыми глазами колдун. В ночь Остров, когда мы бились с тобой, княжич, твой меч отразил заклятие. Такого, верно, даже охотники не смогут. Вячка по старой привычке своей погладил рукоять меча, Обвел пальцами крылья совы нежно, как ласкают любовницу. Открыл рот, слова уже вертелись на кончике языка, но промолчал. Случалось такое прежде. Поэтому тебя неждана боится. Разное случалось. Уклончиво ответил Вячка, глядя в сторону, туда, где тонкие пальцы Скренорца теребили взволновано рыжую косу. Разное, повторил Тарак. «Ну, бывает разное, и она тоже разная», — Колдун перевел взгляд на Неждану. Никак в толк не возьму. Чем она необычна, только гляжу на нее, а будто другого человека вижу. И тогда в темнице, во сне меня звала другая девушка, не похожая на нашу Неждану. Вячка промолчал. Он хранил чужую тайну, но отчего то ждал, что Тарак расскажет больше, чем знал он сам. Он желал узнать больше. Неждана почувствовала, как внимательно наблюдали за ней мужчины посмотрела в их сторону, на губах заиграла улыбка, задорная, веселая. Синир что-то прошептал ей на ухо, придвигаясь еще ближе. Когда она ворожила надо мной и снимала заклятие, мне снилось всякое дурное, будто чужие сны привиделись. Поделился вторак, отвернувшись, уставившись на свою целую руку. И было мне страшно и холодно. И всё вокруг было темным-темно, только белые навьи духи бродили вокруг. Я тогда подумал, что умер и угодил в загробное царство. "Тебя лихорадило", сказал Вячка. "Всякое могло привидеться. Быть может быть может", закивал согласно колдун. "Ну, княжеч, пойду я, отосплюсь перед долгой дорогой". Вячка доеложен, допил пива. И сказал себе, что теперь тоже пойдет спать, но так и остался сидеть за столом. Все гости разбрелись по постелям, почти безлюдно стало в зале, и оттого громче стало слышно хихиканье из угла. Нежда она растеряла смущение и скромность и теперь заливалась смехом над рассказами скринорца. "Синир!" выкрикнул Вячка, не повернув головы. "Завтра на заре выдвигаемся." Тебе, как самому больному, стоит пойти отдохнуть. Так я не устал, княжич, сдерживая рвущийся смех, возразил дружинник. О чём мне отдыхать? А я говорю, чтоб шел спать. В голосе зазвенел металл. Стало тихо, и когда Вячка взял кружку у втораков, в которой оставалось пиво, и сделал глоток, показалось, что звук этот разнесся по всему постоялому двору. Послышался шорох, и скринорец тяжело поднялся из-за стола, Прошел мимо Вячка, чуть шатаясь. Доброй ночи, княжич, отвесил он шутливый поклон, криво улыбаясь. Ослепительно голубые глаза ожесточились. Вячка глянул мельком на Синира, махнул рукой, словно отсылая прочь послушного холопа, и закусил пирожком. Живот надулся, Есть больше не осталось сил, но и сидеть просто так за столом было нельзя. Синеру ушел прочь в коридоры к ложницам, рядом заскрипели половицы, и на лавку присела Неждана. «Все в порядке, Огонек?» — заглянула она ему в лицо. Доброй ночи, выдавил Вячка и поднялся. Он не посмотрел на ведьму с болот, но почувствовал ее взгляд даже спиной. Вячка ехал верхом на коне, закате в хвосте так, что мог наблюдать за неохотно плетущимися впереди фародалами. Женщинам пришлось связать руки за спиной, чтобы не колдовали, а детей держать в стороне, иначе маленькие пройдохи могли развязать путы взрослых. Все они рыдали в голос, причитали громко и жалобно, и шум наполнил утренний лес. Взволнованно закаркали вороны непопушкой. Заслышав приближающийся обоз, если бы отряду не повезло наткнуться на вторую засаду, так враг узнал бы об их приближении загодя. Вот же вольные сукины дети, ругнулся Зуй. Покоя от них нет. "Велей им замолчать", приказал Вячка. "Припугни, если понадобится. Да их ничего не берет, Хоть в кровь им морду разбей, не заткнуться. Такой уж народ" проворчал себе в смоляную бороду дружинник: если только ведьма твоя что придумает?" Неждана ехала впереди вместе со втораком и синиром. Последний все жаловался на больную голову, хотя даже завид, до сих пор плохо полухочувствовавший пальцы на руках, сел в седло. "Поговори с Нежданой", велел Вячка. — "может, знает, как чарами их успокоить. Плетью тут и вправду не поможешь". Да тут это пором не поможешь. Им, наверное, хоть головы руби, всё равно не заткнутся, пробурчал Зуй. Будут бегать как куры без голов. Ратри обернулась на них, посмотрела со злобой, как если бы слышала разговор, и усмехнулась своим мыслям. Лицо Вячка осталось равнодушным, но в светлых глазах промелькнула ярость. Словно клинок кольнуло она сердце. И рука сама потянулась к груди. Он крепче взялся за вожжи заката. Конь будто почувствовал его волнение и тихо всхрапнул. Вячка давно и не чувствовал, кажется, ничего, кроме ярости и пустоты. И это пожирало его изнутри, уничтожало, подобно яду. Будто змея опутала длинным хвостом грудь и жалила больно, безжалостно. Каждый день, и каждый час И он помнил глаза этой змеи, темные, горящие, словно угли на бледном лице русалки. Вячка собственными руками подпустил гадюку к себе, доверился ей. Когда он найдет ее снова, то свернет шею собственными руками. Она пообещала что-нибудь придумать. Голос Зуя заставил вырваться из мрачных мыслей. Абос затормозил, когда нежданно выскочила из саней и поспешила по дороге к фурадалам. Она подошла по очереди к женщинам, коснулась их щёк лбов, заглядывая в глаза и бормоча себе под нос. И фурадалки опускали головы, точно засыпали с открытыми глазами. Дружинники наблюдали за ведьмой из болот со смесью восхищения и страха. Дети заголосили в ужасе. Заметив, что их матерей околдовывает Ратиславка, "Убийца!" завопили они. "Душегубка!" Не лилась ничья кровь, фарадалки не кричали от боли, не падали на землю, а лишь смиренно замолкали, глядя себе под ноги, но дети не успокаивались и рыдали, кричали, Отчего на всю округу поднялся немыслимый шум. "А ну цыц!" гаркнул на них Гараст. А то и вас всех заколдуем, ага, в зайцев превратим и сожрём на ужин. Добавил Завид, скорчив злую рожу. Чернявый фордальчонок, обмотанный как девочка пёстрым платком, высунулся вперёд и заявил: "Нельзя человека в зайца превратить". "Да, нельзя!" подхватили девчонки позади него. "А вот и проверим". Нежданно закончила со взрослыми И мигом оказалось возле детей. Кого мне первым обратить? Ты не умеешь. Упрямо поджал губу мальчишка. Проверим, с вызовом улыбалась Неждана. «Все равно ты ничего не умеешь. Фордальчонок попятился назад, теснясь к своим. И я тебя зарежу. Обещаю, что зарежу. Вряд ли заяц сможет держать в лапах нож, хохотнул Синир. Неждана, иди сюда. Нечего на них время терять. Зайцев будет ловить слишком тяжело. Пусть пока остаются людьми. Девушка вскинула голову, поймала взгляд княжича, будто ища его одобрение за работу. Вячка кивнул ей, улыбнулся легко и нежданно, не спеша вернулась в сани. Або продолжил путь, и форадалы, даже дети, отныне вели себя смирно. Вот вроде и нельзя с ними иначе, а сердце кровью обливается. А рядом вновь ехал Зуй. Жить-то им, если не соврала эта баба, недолго осталось. Хотя фарадалы врут, как дышат. Может, придумала она все, чтобы жалость вызвать? Не знаю, может и придумала, только у нас нет выбора. Больше самому себе, чем дружиннику, сказал Вячка. Нельзя их отпустить. Благодаря заклятию мнежданы фарадалы вели себя смирно, и путь продолжался пару дней без всяких происшествий. В Лисицком княжестве было неспокойно. Пустели деревни, и постоялые дворы, и две ночи пришлось оставаться на морозе под открытым небом. Когда уже не думали о том, что нужно скрываться, разводили большие костры и жгли их всю ночь, грелись. Вторая оставался по-прежнему слишком слаб, И потому научил Неждану, как поддерживать огонь с помощью чар. Ведьма с болот быстро и охотно училась всему, чем делился с ней бывший раб. Вечерами в тарак старался поговорить с княжичем. Из всех людей в отряде он от чего-то искал его общество чаще любого другого. Словно не было между ними схватки за жизнь Ярополка, словно невячка отрубил колдуну руку и допрашивал после в подземельях. Разговоры с бывшим рабом выходили занимательными. Вторак много знал и много повидал, Вячка же рассказал колдуну о Путере, фарадальском чуде и о силе, что больше не держало вольных детей на этом свете. "Ты знаешь, как им помочь?" спросил Вячка. Ведь должен быть способ их спасти. "Я подумал, что лисицкий князь их все равно казнит," задумчиво произнёс Вторак. Ты так сам говорил. Уверен, что казнит. Они заслужили смерть своим преступлением, но детей князь не тронет. Их спасти можно? Втарак посмотрел на свою обрубленную руку, спрятанную под завязанным рукавом. Не знаю, признался он. Если б можно было раздобыть где такую силу. Я слышал, что в озере возле совиной башни было что-то подобное еще во времена старшей совы и князя Ярослава, но теперь долешь да знает, где ее искать. Вячка знал ответ благодаря ратри, но не спешил делиться им с другими. В одну из ночей Вячка разбудил Синир, стоявший дозорным. "Форадалка тебя зовет, никак не заснет», скривился Синир, и угрозился ее побить, но она упрямая, как осел, Ни чары, ни жданы, ни угрозы ее не берут. Я б не стал тебя будить, но она всех перебудет, если своего не добьется. Вячка неохотно вылез из-под шкур, чувствуя, как пробирает до самых костей холод, как обращает у надежду и тело в камень. Какая еще фарадалка, пробормотал он, хотя и сам догадался, что зовет его именно ратри. Но одна из них Они все на одно лицо. Вокруг стоянки плотной стеной возвышались ели, укутанные снегом. Куда ни глянь в любом направлении, вокруг бесконечный глухой лес. Костер горел ярко, жарко, и вокруг спали беспокойно люди. Бодрствовали только они с Синиром и Гараст. Последний хмуро следил за встревоженными женщинами, когда подошел Вячка. Ратри сразу заметила его. Вскочила с постеленного поверх еловых ветвей одеяла. Что сделает с нами твой князь? выкрикнула она вячка прямо в лицо. Он отшатнулся и синьор тут же ухватил женщину за локти, оттащил назад. Что сделает с нами твой лисицкий князь? Заткнись, дура, тише, вдавив женщину в землю, прошипел скринорец. Вячка наблюдала за извивающейся ратри. С разгневанным синиром отстраненно и мрачно. Отпусти ее!» — приказал он негромко. Крики все же разбудили людей. Дружинники похватались за оружие, готовясь к драке, и не сразу сообразив, что происходило. Что он сделает? Что? Синир отпустил наконец Ратри, но она не смогла подняться с земли и посмотрела на Вячка, задрав голову вверх. Волосы её вороньим гнездом топорщились в разные стороны, огромные чёрные глаза горели на смуглом лице. Вас будут судить и скорее всего казнят, спокойно произнёс Вячка. А дети? Что будет с детьми? Другие фарадалки сидели тихо, не поднимая головы. Чары нежданно спали с одной лишь ратри, и потому она не могла найти покоя. Князь их, думаю, не тронет. Но ты и сама знаешь, что ждет их в любом случае. К чему спрашивать? Вячка говорил и сам дивился холодной своей жестокости. Таким ли был он всегда или стал совсем недавно? Ратры смотрела теперь с мольбой, с отчаяньем, и княжич удивленно отметил, как заблестели в ее глазах слезы. Князь делает их холопами в наказание. «Отправят девочек помогать с stryпухом, а мальчишку куда-нибудь на конюшню. Но это все равно ненадолго, верно? Верно. Губы ратрии едва пошевелились. Верно. Мужчины вокруг перешёптывались беспокойно, не смея вмешаться в разговор. Чёрное звездное небо кружило над костром, суля морозы. Ратри дрожала то ли от холода, то ли от чего-то более страшного невыносимого и непреодолимого, что мучило ее душу. Она не заговорила больше, а остальные форадалки остались сидеть тихо, как тряпичные куклы. Ложись спать и не нарушай порядок. Оглянувшись, Вячка оглядел стоянку быстрым взглядом и нашел Неждану, поманил к себе рукой. Ведьма поспешила к нему, натягивая на лоб меховую шапку. Снег трещал под ее шагами, и в возникшей тишине звук казался оглушающим. Что такое, огонек?» — тихо спросила она. Твои чары спали с нее. Исправь. сухо приказал Вячка, не добавил больше ни слова. Поутру их всех разбудил пронзительный женский виск. Дружинники кинулись на звук, оголив оружие и застали двух вородалок избивающих ратри. Со связанными руками они пинали ее ногами с отчаянной злобой, кусали, кричали на своем языке громко и яростно, визжали в несдерживаемой злобе. Дружинники бросились разнимать женщин. Гараст, который стоял дозорным на рассвете, моргал растерянно, говорил что-то в оправдании, что не смог совладать со сном, а нежданно от чего-то плакала, закрывая рот рукой. Из сумы, что она везла с собой из Латоборска, она хватала пузырьки и мешочки, но от спешки все падало из рук на снег. Вячка замер, когда заметил слезы ведьмы, протолкался через возникшую толкучку. Что стряслось? Неждана захлебывалась словами: "Там, там!" Стремглав Вячка помчался туда, куда махала рукой в варежке Неждана мальчишка-фардальчонок и одна из девчонок жались друг к другу, прижимаясь к саням. Рядом на снегу лежала вторая девочка из табора. Руками она хваталась за горло, из которого хлестала кровь. Возле нее сидел тарак, шептал заклятие, держала донь на ране. Вячка не стал долго их разглядывать, развернулся и поспешил назад. Ратри и других фародалок всех крепко связали, растащили подальше друг от друга. Какого лешего! взревел Вячка, подскочив к Кратри. Какого лешего ты натворила, ведьма? Женщина и не взглянула на него, усмехнулась, скривив разбитые губы. С лба прямо на глаза текла струйка крови. Щека была прокусана острыми зубами. Вольные дети не будут рабами никогда. Мы свободны, и над нами нет князей, проговорила Ратри гордо. Ты чуть не убила ребёнка, дрянь, прорычал Вячка. Маленькую девочку. Я спасла её от позора, дурак, сплюнула кровью ратри. А убила её не я. Ох, не я! Голос сорвался на вой. Ее убил родзенский чародей, что украл Путеру. И ты тоже пламенный, ты тоже убил их, потому что ты жив. Ты должен умереть, чтобы мы жили. Ты должен сдохнуть, а не мы. Завяжите ей рот, — рявкнул Вячка и отвернулся, чтобы больше не видеть лица Фарадалки. Гараст попытался заговорить с княжичем, оправдаться, но Вячка не пожелал его слушать потом объяснится, если есть оправдание тому, что он заснул во время дозора. Возле раненой девочки уже кружила Неждана, залечивала ее раны. Вячка дал всем время прийти в себя и собраться. Девочку положили в сани, вторак вместе с Нежданой поддерживали ее угасающую жизнь заклятиями. Княжеч не желал терять времени и велел отправляться в путь. Но ещё задолго до того, как показался город Ратри, что теперь плелась в хвосте обоза отдельно от остальных фарадалов, рухнула на землю и больше уже не встала. Сила ее покинула.